Глава седьмая. Старые связи. «Иногда гениальные мысли исторгаются устами полнейших идиотов!» Джером Кеннингем. Дождь, к счастью, прекратился, зато на ночь ощутимо похолодало. Маргарет вела осторожно, опасаясь обледенения на дороге, так что к месту крушения они добрались без приключений. И в кромешной темноте. «Господи Иисусе!» Вздохнул бывший викарий, выбираясь из автомобиля. Предположим, вы провинились, и шеф погнал вас рыть землю, невзирая на заморозки. Но я-то что здесь делаю? — Проводите макэкспертизу? — предположила Мэгги, захлопывая за собой дверцу. — Не переживайте, доктор Вольф, я не стану вас задерживать и доставлю вас в гостиницу как можно скорее. — Потому что сами с ног валитесь, — проницательно заметил макэксперт, кутаясь в шарф. — Почему ваш начальник не слушает мудрых людей? — Я ведь предупреждал, что прошло слишком много времени. Самолет — это груда металла, а не труп. Магических следов там обычно не остается. Нужных реагентов у меня нет, и мы только даром теряем время. Шеф Кеннингем убежден, что гениальные идеи часто исторгаются устами самых заурядных людей, смягчила формулировку начальника Маргарет. Неудивительно, доктор Вольф, что он не послушал вас. В заурядности вас не заподозришь. Учтиво завершила она, включая фонарь. «Грубая лесть не делает эту ночь теплее. Энтузиазма не добавляет тоже», — вздохнул маг-эксперт, включая свой фонарь. «Давайте покончим с этим поскорее, агент Морган». заморозских к слову, помогли им добраться по истерзанному фюзеляжу. Подмерзшая земля позволяла ступать по ней так, чтобы не проваливаться в вязкую жижу распаханного поля. Маргарет могла бы добавить льда, чтобы ступать стало еще сподручнее. Но опасалась наследить перед маг-экспертизой. Не то, чтобы это сильно помогло, конечно. «Как в склепе», — сравнил доктор Вольф, выхватывая лучом фонаря, расколотый надвое фюзеляж. В темноте тут казался пастью диковинного чудища, которое щерилось, но уже не могло поглотить неосторожных путников. Собственно, в первый раз оно их тоже упустило. Полиция обязалась выставить наряд на сутки, чтобы отгонять зевак, — поджала губы Маргарет. Какая удача, что шеф Кеннингем еще не отбыл в Лондон. Будет кому с утра пропесочить нерадивых полисменов, хваленые бристольские службы. Доктор Вольф с удивлением покосился на нее и качнул головой. — В первый раз слышу, чтобы кто-то радовался начальственной близости. Вы и впрямь уникальный сотрудник, агент Морган. За одну только лояльность я бы выписывал вам премии ежеквартально. Мэгги не нашлось, что ответить. — Что такого? Порой присутствие шефа и впрямь помогало с решением многих проблем. Полномочия, равно как и хватки, у Джерри имелось в разы больше, чем у нее. Это не считая ментального дара, хотя шеф применял его крайне редко. Поговаривали, будто бывший аристократ вводил людей в гипноз играючи, а вот вывести мог не всегда. Проверять Маргарет не тянуло, равно как и становиться пациенткой лечебницей для душевнобольных после ментального воздействия Джерома Кеннингема. «Бомба взорвалась в хвосте», — подсказала Мэгги, когда доктор Вольф остановился у разбитого трапа, примериваясь к прыжку. «Начнем оттуда? Главное там не закончить», — непонятно отозвался Мак эксперт запрыгивая внутрь. Самолет опасно загудел от вибрации. Мэгги перехватила фонарик поудобнее и, подтянув юбку повыше, забралась следом. Доктор Вольф оказался прав. От притившего самолета веяло мертвечиной. Гуляли сквозняки по расколотому салону, перекатывались редкие листья, огибая перекошенные кресла. Даже не верилось, что всего сутки назад они выбирались из дымящегося фюзеляжа, стремясь убраться подальше от смертоносного металла. «Ничего не вижу», — спустя пару минут пожаловался доктор Вольф, выхватывая лучом то вмонтированный и покорежный столик на бортовой кухне, то зияющую дыру на месте уборной. «Могу посветить», — предложила Маргарет, осторожно ступая на край провала в фюзеляже. «Где вам лучше?» «Дома с детьми», — отозвался макэксперт, выключая свой фонарь. Теперь Мэгги совсем не видела его лица, да и перемещаться по разбитому самолету не рисковала. «Занимательно!» Большинство мужчин не слишком жаловало мелких детенышей. «Вот как Валерий, обладавшая по заключениям военных психологов абсолютно мужским типом мышления». Но доктор Вольф как будто не доверял детей собственной супруге. Или та не горела желанием заниматься дочерьми. Все уже давно выветрилось, пробормотал маг-эксперт, опуская, судя по звуку, на корточке. Причем в момент взрыва, скорее всего. Если бомба и была магической, вся магия улетучилась вместе с осколками уборной. Металл не хранит ауру долго. Еще некоторое время доктор Вольф то ли приглядывался, то ли принюхивался к чему-то в темноте. Затем поднялся и осторожно обошел провал в фюзеляже, проходя в салон. Мэгги светила в сторону, чтобы не слепить маг-эксперта, но ему и не требовалось света. Наоборот, судя по тому, как напряженно вглядывался в темноту доктор Вольф, чужие ауры ему отсвечивали вместо фонарей. «Слишком много всего намешано», — наконец сдался маг-эксперт. «С таким количеством магов на борту неудивительно. Аура Джона до сих пор самая яркая». Мерцает, как магма, поверх всего фюзеляжа. Ваша магия, агент Морган. Вы тушили обшивку, верно? К слову, никогда такого не видел. Ваша аура, как радуга. Я даже не пойму, то ли вы применяли магию льда, то ли это такая вычурная магия огня. Землей я владею лучше, — рассеянно добавила Мегги. То есть невозможно сказать с уверенностью, бомбу какого типа принесли на борт. Доктор Вульф помолчал, разглядывая останки самолета еще раз. Вздохнул в темноте, щелкая наконец, фонарем. Запрыгал луч по обожженным стенкам, безжалостно высвечивая уродливые раны на металлическом теле самолета. — А вы уверены, что это была именно бомба? — вдруг уточнил маг-эксперт, обводя лучом края зияющей дыры в фюзеляже. — Что вы там говорили про воду? — В том ящике, который заносил на борт Стивенсон. Маргарет вопросительно уставилась на доктора Вольфа, не понимая, к чему тот клонит. «Нитроглицерин», — пояснил маг-эксперт, выключая фонарь. «Прозрачный, надежный и убийственно эффективный. Убийца мог даже не подниматься на борт. Главное — убедиться, чтобы бутыли поставили где-нибудь под ногами у бортовой кухни. Капитан, когда отправился в уборную, мог споткнуться об них совершенно случайно. А нитроглицерину много и не надо, чтобы детонировать. Мэгги честно задумалась и почти сразу же отрицательно покачала головой. — Все складно, доктор Вольф. Устало согласилась она. — Но кто тогда отравил Диану Медичи? Маг-эксперт вздохнул. — А почему убийца должен быть непременно один? — ответил он вопросом на вопрос. — Столько народу положить здесь, как минимум, нужна подстраховка. Что, если что-то пойдет не так? И ведь пошло же. — Валерий проверяла бутыли, — припомнила Мэгги. — Если бы там был нитроглицерин, ваша коллега пробовала жидкость на вкус, — поинтересовался доктор Вольф. — Потому что нитроглицерин не имеет запаха, а на вкус, ну, сладковатый. — Нет, — вынужденно согласилась Маргарет. Валерий только принюхалась. — Проклятие! — не сдержалась Мэгги. — Похоже, что вы правы, доктор Вольф. Никто не проверил, что за жидкость внутри тех бутылей на самом деле. В одной из них совершенно точно была вода. Мы с Валери использовали ее для чая. Но в остальных... Джерри меня убьет», — с досады подытожила агент Морган. «Полагаю, здесь мы закончили, доктор Вольф. Наружу, в объятия ледяной ноябрьской ночи, они выбрались, едва не переломав себе ноги. Трап просел, и доктор Вольф споткнулся еще в самом начале, а остаток пути проделав едва ли не кубарем». Маргарет, мудро поучившись на чужих ошибках, спускалась медленно и осторожно, подсвечивая себе фонарем, и все равно подвернула ногу, спрыгивая на мерзлую землю. Надеюсь, ваше начальство утешится, когда мы свернем себе шеи в служебном рвении, морщился доктор Вольф, пока не пробирались через поле обратно к трассе. Что за дивная погода! Я уже не чувствую рук и ног от пробирающей свежести. В Бристоле всегда прохладнее, чем в Лондоне. Сочувственно покосившись на мак-эксперта, просветила Мэгги. Снег порой выпадает уже на Рождество. Валерий говорит, здесь очень красиво зимой. Доктор Вольф вздохнул, вступив в ледяную кашицу из подмерзшей воды и вязкой земли. Выдернул ногу из чавкнувшей жижи и мудро проглотил собственное мнение. Печка работает? Сдержанно поинтересовался мак-эксперт, как только они сели в машину. Обогрев салона окончательно разморил уставшего менталиста. Они еще не подъехали к городу, когда доктор Вольф окончательно поплыл. Израсходовав на потекший нос и слезящиеся глаза, сразу оба носовых платка, свой и Мэгги. «Святые небеса!» Откинувшись на сиденье, выдохнул макэксперт. «Не хватало только заразить детей!» Маргарет покосилась на доктора Вольфа, не решаясь задать вопрос. Вот, когда я не доставала бестактности Валерий Стоун. Уверена, миссис Вольф за ними присмотрит, только и проронила она, сочувственно поглядывая на Мак эксперта. Да и за вами тоже. К утру воскресните в лучшем виде. Константин невесело усмехнулся. Миссис Вольф хоть бы за собой присмотрела, непонятно отозвался он. С ее сменами настроения никогда не знаешь, чего ожидать. Все женщины отчасти порывистые. Сдержанно поддержал разговор Мэгги. Вопрос в дозировках. Также сдержанно согласился доктор Вольф. Один и тот же препарат может стать ядом или лекарством. В зависимости от того, сколько выплюснуть. Помню, мне даже нравилась вспыльчивость Мэвин. Не женщина, ураган. Она обжигала, зажигала. Тотчас медленно поправил себя Константин, отворачиваясь к окну. Мне казалось, только рядом с ней я начинаю жить. Чувствовать, дышать полной грудью. А позже я уже откровенно обманывал себя. За окном, прилипая к лобовому стеклу, пошел густой мокрый снег. «Возможно, это того стоит», — осторожно бронила Маргарет, не отрывая взгляда от дороги. «Я тоже так считал», — невыразительно откликнулся маг-эксперт. «Поэтому и держал. Все-таки стихия огня, беременности, роды, гормоны...» «Видите, я даже сейчас себя обманываю». «Верный знак, что пора отпустить». Маргарет удержала руль, покосившись на затихшего маг-эксперта. Константин смотрел в окно, и лицо его оставалось мертвенно спокойным, словно его не трогало ни чужое присутствие, ни собственные проблемы. И все-таки флегматичного доктора только что прорвало, как нарыв, из которого гной сочится сам, стоит лишь тронуть. Увы, Мэги не могла ему помочь даже советом. Ввиду отсутствия опыта и удачного избежания замужества в юности, агент Морган вообще не знал других лекарств от душевных терзаний, кроме работы. Вот только едва ли это сейчас укрепило бы изможденного маг-эксперта. А затем ее осенило. «Как вы насчет чашечки кофе, доктор Вольф?» – предложила она, прибавляя газу. За окнами, наконец, замеркали огни уличных фонарей. Дороги значительно преобразились, и Мэгги почувствовала себя увереннее. «С коньяком!» Очень помогает при простуде и дурном настроении. Доктор Вольф посмотрел на нее почти с уважением. — А вы знаете толк в разговорах по душам, агент Морган, — похвалил он. — Значит, Джон ошибался, говоря, будто из вас слепили идеальную машину госаппарата. Я смотрю, военная академия и служба на шесть не помешали вам остаться самой собой. — Не помешали, — помолчав, согласилась Маргарет. А вот правила этикета и уголовный кодекс не дают развернуться. Маг-эксперт посмотрел на нее с удивлением и вдруг рассмеялся. Настроение в автомобиле таким образом успешно оторвалось от суицидальной отметки и бодро поползло к привычной меланхолии. Доктор Вольф не отказался от предложения, так что они заехали в круглосуточное кафе рядом с Королевским госпиталем. Маги не поленилась и поднялась наверх, в реанимационный блок, проверить, как дела у агента Ллойда и Дианы Медичи. На удивление, профессор Зборовский все еще был на ногах. — Оба стабильны, — сообщил Ян, появившись, из-за дверей отделения. — Рад вас видеть, Мэгги. Приятно видеть лицо своей спасительницы, без вездесущих коллег. — Пойдемте вниз, — щедро предложила Маргарет, чувствуя, как кровь приливает к щекам. — Мы с доктором Вольфом решили выпить кофе после маг-экспертизы. Нам как раз готовят заказ. Полагаю, кофе и булочек в кафе хватит на всех. — Кофе на ночь? — уточнил профессор, снимая очки и растирая усталые глаза. Мэгги сдержанно улыбнулась и протянула руку. — Для вас я попрошу стакан теплого молока, — пообещала она. Доктор Вольф обрадовался появлению профессора так искренне, что Маргарет могла лишь похвалить себя за идею. Вряд ли ей удалось бы поднять настроение мага эксперта с той же легкостью, если бы они сидели в кафе вдвоем. Агент Морган отдавала себе отчет в собственных талантах, и умение вести светские беседы не входило в их число. Валерия как-то бронила, что на фоне ее немногословности даже она чувствует себя болтушкой, а для такого, как Чарли Стивенсон, ее молчаливость и вовсе находка. Никто не прерывает словесный понос непрошенными комментариями, никто не мешает ораторскому искусству. Золото, а не женщина. Как Джон. — спросил Константин, как только Ян подсел к ним за столик. — Без изменений, — отозвался тот. Мэгги отошла к стойке, чтобы заказать горячее молоко для профессора, поэтому благоразумно пропустила самую скучную часть беседы, которая интересна лишь докторам и медицинским сотрудникам. Зато вернулась вовремя, чтобы засвидетельствовать наручение одного и строптивость второго. «Константин — Константин! — укоризненно взывал Ян к другу и ассистенту. «Что за дурная привычка слизывать с ножа? Это же неприлично! И перед дамой неудобно!» Маг-эксперт невозмутимо долизал арахисовое масло и отложил нож на блюдце, с удовлетворением осматривая получившийся тост с жирным слоем сверху. «Слизывать с ножа неприлично, если только это скальпель, а ты хирург в операционной, не поддался ничуть не доктор Вольф. А перед дамой неудобно!» «Если ты только что вырезал этим скальпелем аппендикс. Во всех остальных случаях это условности, друг мой, неприменимые к уставшему врачу». Ян вздохнул и с благодарной улыбкой принял из рук Маргарет молоко. «Видите, с кем приходится работать, Мэгги!» Посетовал гениальный профессор, с наслаждением приникая к чашке. Доктор Вольф тоже выпил кофе, едва не залпом. И по пустому кафе, в котором кроме них дремал только бариста поплыл сладкий и стойкий аромат коньяка. — Алкоголь, Константин, — снова покачал головой Ян, — тебе же нельзя. — С каких пор женский сироп приравнивают к алкоголю? — делано удивился доктор Вольф, с наслаждением занюхивая кофе над тостом. — С тех самых, как его градус достиг сорока, — нахмурился Зборовский. — Мэгги, вы же довезете его в гостиницу. — Брошу здесь, — категорично заявила агент Морган поймав одобрительный и насмешливый взгляд Константина. «Простите, доктор, по регламенту не полагается транспортировать пьяных пассажиров в служебном транспорте». «Правда?» – изумился Ян, а доктор Вольф все-таки не выдержал и рассмеялся. Профессор обижался недолго. Ровно до того момента, как по просьбе Мэгги ему подали пирожное. Оказалось, что к сладкому пристрастен не один только доктор Вольф, а Ян долго оправдывался» что это для лучшей работы мозга, и что любовь к сладкому – бить всех менталистов. Маги заверила, что верит и не осуждает. Этот вечер оказался именно той передышкой, в которой они нуждались. Агент Морган узнала, что умеет обращаться и не на рабочие темы. Профессор Зборовский, что попросить еще молока у задремавшего баристы, вовсе не зазорно. А доктор Вольф, что на удивление, он не нуждается в добавке коньяка, чтобы снова смеяться. — Странная у нас подобралась компания, — покачал головой Константин, поднимаясь. — Только Джона не хватает. — Прошу извинить, я быстро. — Маргарет, если вы не против, нам пора в гостиницу. Хочу успеть в номер до полуночи. Мэгги только кивнула, сдержанно радуясь уже тому, что они перешли на доверительное обращение по имени. Шеф Кеннингем похвалил бы, узнав, насколько нас сблизилась с друзьями семьи лойд Всегда полезный навык если собираешься ударить в спину. Вот только Маргарет не собиралась делиться с Джерри деталями этого вечера. — Почему доктору Вольфу нельзя пить? — поинтересовалась она, как только маг-эксперт скрылся в уборной. — Проблемы с желудком? Ян покачал головой, без улыбки глядя вслед другу. — Старые зависимости лучше не ворошить, — осторожно ответил профессор Зборовский. — Алкоголь стал проблемой в Ирландии. Там же Константин ее и оставил. Я хотел бы, чтобы он к ней не возвращался. — Почему? — вырвалось у Маргарет. — В смысле, почему алкоголь стал проблемой? Что случилось? Профессор Зборовский вздохнул и покосился на уборную. Константин отправился добровольцем на Ирландский фронт в дурном состоянии духа. Я отговаривал. — Мы с ним, видите ли, знакомы с университета, — оговорился гений британской медицины. — Отделение хирургии. Константин, сын немецкого профессора, И русской аристократки. Думаю, Мишесть это и без меня известно, оборвал себя профессор. Юный Вольф получил прекрасное образование и поступил в Оксфорд, когда я его уже заканчивал. Увы, несчастье с его матерью сильно подкосило профессора Карла Вольфа. Когда Константин осиротел в конце первого курса, у него не осталось средств, чтобы оплатить дальнейшую учебу. Маргарет назвала бы решение покойной русской аристократки не несчастьем а вопиющей глупостью. Вернуться на далекую родину в разгар кровавой революции. Немецкий профессор тоже хорош. Спустить все деньги на поиски сбежавшей супруги и напрочь забыть о сыне. Вслух агент Морган ничего не сказала. Вряд ли Янсборовский, рискнувший всем, чтобы пробраться в оккупированную Польшу и спасти бывшего воспитателя, смотрел на подобное безрассудство под тем же углом, что и она. «Вы уговорили ректора». — припомнила Маргарет личное дело Константина Вольфа. — Присвоить стипендию, сделать его вашим ассистентом. Вы уже тогда работали над первой разработкой. Вам выделили грант. Известие о том, что мать расстреляли где-то в Сибири, Константин воспринял внешне спокойно. А потом он стал отдаляться и от меня, и от медицины. Он тайно принял сан. Снова вспомнил сухие строки файла Маргарет и отправился в Ирландию как протестантский священник, военный врач и маг-эксперт. «Все мы бежим от собственных демонов, часто попадая к еще худшим», – вздохнул Зборовский. Константин не стал исключением. К счастью, судьба послала ему одного человека. «Лорд Ллойд», – Понимающе улыбнулась Маргарет. «У Джона, кажется, тоже случился кризис веры, собственное призвание». Его едва не ликвидировали свои же, когда капитан Лодь заявил об отставке и вернулся в Англию с ирландской женой. Джон дал Константину то, чего не мог дать я, — вернул улыбку Ян. — Щедрую долю приключений, талику безумия и сплошные головоломки. Константин так мне и писал, мол, с ним загадок с каждым днем только прибавляется, скучать некогда. Знаете, Мэгги, личные симпатии сложно контролировать. «Для человека фалигматичного склада ума такой друг, как лорд Джон Ллойд, это просто необходимый ингредиент, чтобы жизнь казалась не такой пресной. Я искренне рад, что они нашли друг друга». «Супругу он себе по тому же принципу выбирал?» Мрачно поинтересовалась Маргарет, подпирая кулаком подбородок. Пожалуй, впервые она задавала вопросы без всякой задней мысли. «Если не потребуются эти данные для задания». Разве что разобраться в собственных предпочтениях и не наступать на те же грабли, на которых виртуозно танцевал флегматичный маг-эксперт. Искал замену женатому другу, — вздохнул Ян. Хотя, насколько я могу судить, с Мэйвен Константин познакомился еще в Ирландии. Там все сложно. Маргарет нисколько не разбиралась в любовных вопросах, но ей всегда казалось, что брачный союз должен служить средством спасения от собственных демонов а не усугубление психических расстройств. «Я не имею достаточного опыта, чтобы говорить с уверенностью», — эхом откликнулся на ее мысли профессор Зборовский. Но, полагаю, Мэйвин не любила Константина на момент замужества. Он никогда не упоминал, как у них все случилось, но, думаю, Мэйвин скучает по жизни в Америке. Такой девушке наверняка хочется большего, яркого, страстного, ну, знаете, как в фильмах. «Доктор Вольф не мог этого не знать, предлагая руку и сердце», — нахмурилась Маргарет. «Он же менталист, но все равно пошел на сомнительный брак». «Почему сомнительный?» — не согласился Ян. «Во-первых, он любил Мэйвин и, возможно, понимал, что это его единственный шанс на личное счастье. Как вы верно подметили, Константин — менталист и, к несчастью, слишком проницательный, чтобы закрывать глаза на человеческие недостатки». А Мэйвин не требуется даже изучать. Она вся как на ладони. Яркая, открытая, без двойного дна. С такой женой, Константин, полагаю, отдыхает душой. С порога определяя, что творится у нее в голове. А во-вторых... Во-вторых? Поинтересовалась Маргарет. Все-таки опыта в подобных вопросах у нее совершенно нет. Книги, что ли, почитать? Романы там или хотя бы модные дамские журналы? Во-вторых? Он ее все еще любит. Тихо завершил Сборовский, опуская взгляд. Раз до сих пор бережет их брак. Мэгги неверяще присмотрелась к Яну и резко выпрямилась в кресле, не скрывая изумления. Он совеющие скулы неискушенного в любовном вопросе профессора только подтвердили ее догадку. «Хотите сказать, что у миссис Вольф случались интрижки?» Оглянувшись на уборную, понизила голос Мэгги. «Думаю, до измены не дошло». Помолчав, также тихо ответил Зборовский. «О последнем инциденте я знаю только потому, что лечил Мэйвен до того, как сбежал в Польшу. Нервный срыв, сильная болезнь, истощение – для мага огня это обычное дело. Вопрос только в том, что вызвало подобное выгорание». Маргарет молча ждала продолжения, понимая, «все, чем сейчас делится с ней профессор, должно быть надежно похоронено сразу после разговора. Ян доверял ей». Видимо, решив, что совместное приключение сблизило их достаточно, чтобы поделиться частью секретов. А может, не таких уж и секретов? Кто там знает, что известно шефу Кеннингему? Не все же попадает в личный файл общего пользования. Мэвин хотел уйти, запнувшись, едва слышно завершил Зборовский. В этот раз Константин не держал. С условием дочери останутся с ним. Мы не лучшая мать, но она привязана к девочкам. Она осталась. Нервный срыв прилагался. Из уборной показался доктор Вольф, и они отпрянули друг от друга, вцепившись каждый в свою чашку. Мэгги впервые подумала, что они с профессором Зборовским сидели даже слишком близко за все время доверительной беседы, и ни один из них не усмотрел в этом ничего предосудительного. Для того, чтобы это увидеть, нужно знать, что именно может быть предосудительного, с их взаимным опытом в сердечных вопросах. А ведь профессор Зборовский, пожалуй, прав. Доктор Вольф ловко удерживал любимую, но беспокойную жену рядом с собой несколько лет, пока та вынашивала детей и восстанавливалась после беременности. А когда разногласия стали сильными, дал ей право выбора и тем самым сломал непривыкшую к такой ответственности Мэйвен. А ведь мог бы держать и дальше. Доктор Вольф – слабый менталист, но для его супруги не потребовалось бы сильного ментального воздействия. «Интересно, куда собралась уходить миссис Вольф? В самостоятельную жизнь? К любовнику? И принял бы доктор Вольф ее назад, случись непоправимое? Простил бы?» Маргарет Морган считала себя решительной девушкой, но никогда не осмелилась бы задать этих вопросов доктору Вольфу. Что ж, теперь желание супругов отдохнуть друг от друга становилось вполне понятным. Мэйвин возвращается с детьми в Ирландию, приводит в порядок нервы и решает, Стоит ли их брак усилий с ее стороны? А доктор Вольф служит на благо государства в военном госпитале, ассистирует профессору Зборовскому в его исследованиях и задается тем же вопросом. Правда, по данным ми 6 Лондон сейчас не самое безопасное место. Но, немного зная доктора Вольфа, Мэгги поставила бы на то, что Константина ничуть не испугает русская рулетка с возможными бомбежками. Воля Господа, так? «Константин, ты курил?» ошарашенно спросил профессор Зборовский. Вопрос, по мнению Маргарет, риторический, с учетом табачных ароматов, окутавших доктора Вольфа. Макэксперт эксперт вздохнул, допил остатки холодного кофе и взглянул на друга с кротостью Херуима, улеченного в краже леденцов. «Нет», — ответил Макэксперт. «Ложь», — припечатал профессор-менталист, взвиваясь вверх. Мэгги поймала вымученный взгляд доктора Вольфа и ободряюще улыбнулась. В отличие от агента Ллойда, гениальный профессор не разбирался в тонкостях рутинного сарказма своего друга и ассистента. Разумеется, Константин скучал по Джону. Рядом с ним не требовалось быть идеальным. — Не переживайте, профессор! — улыбнулась Мэгги, поднимаясь из-за стола. — Устав позволяет перевозить в салоне служебного автомобиля пьяных и обкуренных маг-экспертов. Запишем на форс-мажор. Доктор Вольф, который выпил едва ли не глоток коньяка и выкурил не больше одной сигареты, Покосился на нее укоризненно, но благодарно. Профессор Зборовский проводил их к выходу из кафе. Мэгги выскочила первой включить зажигание и прогреть двигатель припаркованного у обочины автомобиля, тем самым позволяя друзьям проститься без свидетелей. «Готово!» — позвала она, подбегая обратно ко входу, где все еще беседовали Ян с Константином. «До встречи, профессор!» Ян в очередной раз напомнил Зборовский, как только доктор Вольф, кивнув на прощание, Вышел под хлопья мокрого снега, тотчас забираясь в салон. «Я тут подумал, Мэгги, не обязательно двое должны пылать страстью для того, чтобы получился удачный союз». «Да ладно!» — удивилась Маргарет, ничуть не удивляясь внезапным мыслям. «Мне казалось, мы на чужом примере уже разобрались, что это не так. Я вижу только чужое счастье». Так же непонятно отозвался Ян, протягивая руку. «Оно ведь у каждого свое». Мэгги замерла, когда тонкие пальцы профессора коснулись ее волос, убирая крупные хлопья снега с уже влажных прядей. Взгляд Яна скользнул по ее шляпке темным локоном. Задержался на чем-то незаметном глазу. — Я думал, что таких, как вы, не бывает. Едва слышно проронил Зборовский. — Женщин, с которыми можно смотреть не друг на друга, а в одном направлении. Хотя от вас почти невозможно отвести взгляд. В отличие от нее, снег на светлых волосах профессора казался незаметным. Ян так и не снял белый халат, так что и на плечах тот словно не оседал тоже. Будто весь гений медицины состоял из кристаллов белого льда. «Спокойной ночи, Ян!» Запнувшись, попрощалась Маргарет. Доктор Вольф грел руки об автомобильную печку и с любопытством смотрел на нее все то время, пока Мэгги пробиралась через мокрую жижу на асфальте к водительскому месту. Маргарет все еще чувствовала заинтересованный взгляд маг эксперта когда резко стартовала с места, с трудом удержав руль и свернул на первом же перекрестке. Заговорил Константин только тогда, когда Королевский госпиталь, Удивительный вечер и профессор Зборовский остались далеко позади. Иногда верные решения принимаются интуитивно. О чем вы? Резко отозвалась Маргарет, ощущая, как горят скулы. А тебе, разумеется. Невозмутимо ответил доктор Вольф. Хотя многие ошибочно принимают мою расчетливость за интуицию. Вот я как чувствовал, что с вами надо дружить, агент Морган. Маргарет притормозила, пропуская поздних пешеходов, и мельком глянула на Константина. На удивление, доктор Вольф в этот раз не шутил, хотя на губах его играла расслабленная полуулыбка. «Не понимаю», — нахмурилась Мэгги. «И я не понимаю». Но тоже говорят и про нас Мэй. Вздор. Вовсе нет. Натягивая перчатки на согревшиеся руки, возразил маг-эксперт. И чтобы продемонстрировать вам серьезность моих подозрений, я начну с вами дружить прямо сейчас, Маргарет. Любимые женщины друзей, это лед настолько тонкий, что я туда даже лезть не стану. Лучше сразу выброшу белый флаг. Мне с Яном еще работать и работать. На примере миссис лойт научились? Сухо поинтересовалась Мэгги, прибавляя газу. Чем быстрее они достигнут гостиницы, тем меньше опасных разговоров. «Я был против», — вздохнул Константин. «И это едва не стоило мне друга и жизни. Больше я такой ошибки не повторю». К счастью, у входа нашлось место, чтобы припарковаться. Маргарет захлопнула дверцу, повернула ключ и решительно кивнула подмерзшему маг-эксперту. «Провожу вас в номер, доктор». Возражения не принимаются. Шеф Кеннингем ей голову оторвет, если что-то случится с еще одним менталистом в их тесной компании. Так что Маргарет смотрела в оба, пока не пересекали холл. И даже в лифте стала за спиной незнакомого швейцара. На всякий случай. «Чудесный вечер», — вздохнул доктор Вольф, первым выходя из лифта. «Благодарю, Маргарет. Вот только лечение Джона мы так и не обсудили». Ян сказал, подумает завтра, на свежую голову а мне посоветовал выспаться. Уточню для неосведомленных. Это порекомендовал мне человек, который спит всего пару часов в сутки и большую часть ночи корпит над формулами. На этаже прочно обосновались двое ребят из ми шесть. Маги кивнула коллегам и остановилась у двери в номер 4 Вольф. «Профессор Сборовский дурного не посоветует», улыбнулась она. «Доброй ночи, доктор Вольф». «Да я уже понял, что вы с ним заодно». Усмехнулся маг-эксперт, а Мэгги ощутила, как на щеках вновь расцветает непрошенный румянец. «И вам, Маргарет!» Дверь в номер распахнулась так стремительно, что Мэгги не успела даже отшатнуться. На пороге стояла Эвелин Ллойд в халате. А из номера, подозрительно косясь на Маргарет, выглядывала Мэйвен Вольф. «Константин!» — позвала Эвелин, буквально втягивая его за локоть внутрь. «И вы, мисс Морган, прошу, зайдите. Есть новости из госпиталя!» «Без изменений», — повторила Маргарет формулировку профессора, останавливаясь на пороге, — «лечение по-прежнему упирается в то, чтобы погасить природную защиту менталиста, а это по силам только мисс Эвергрин», — мрачно завершил доктор Вольф. «То есть мы надеемся, что по силам. В любом случае мы не знаем, никак как с ней связаться, не откликнется ли она, с учетом всех факторов». «Сестра Джона?» — вдруг подала голос Мэйвен наконец перестав буравить Мэгги подозрительным взглядом. — Она все еще в Америке? Эвелин тяжело посмотрела на младшую сестру и медленно, словно разом лишившись сил, опустилась в кресло. — Мы так думаем, дорогая, — ответила Маккреда столь безжизненно, что сердце дрогнуло даже у Маргарет. — Но у нас так мало времени, меньше недели на поиски той, которая может и отказаться. — Да уж, — не стал подбадривать доктор Вольф. «Нет никаких гарантий, что даже если мы прямо сегодня найдем мисс Эвергрин, она тотчас сорвется с места, чтобы помочь. Да и как ее искать? По всем штатам». «А почему бы не обратиться к мисс Каррера?» — вдруг спросила Мэвин. «Ну, Кира, помните? Кира Каррера. Кажется, у нее любовь с этим красавчиком из ФБР. Мы с ней так сдружились, правда, Эва? Помнишь? Я оставил ей свои лучшие платья». — Уверена, она не откажется помочь. Доктор Вольф посмотрел на жену с таким невероятным восхищением, что Маргарет сразу поняла — не отпустит. Просто не сможет. — Мэй, ты гениальна! Тебе кто-нибудь говорил об этом? Мэвин Вольф верно делали разные комплименты. Но такого никогда. Она притихла, оборвав поток восторженных воспоминаний, и как-то очень серьезно посмотрела на мужа. — Нет, — ответила миссис Вольф. «Ты точно не говорил!» Константин замолчал, вернув супруге долгий взгляд и явно задумался. А Маргарет Морган решила, что ей совершенно точно нужно почитать дамские романы, чтобы хоть что-то понять, если не в своих, то в чужих отношениях. Те всегда кажутся проще. Зато Эвелин Лойд буквально взвилась обратно на ноги. «Ну, конечно! Агент Каррера! Лейтенант Каррера! Кира умная девочка, она придумает!» Если кто и может разыскать человека в Штатах, так только агент ФБР. Последняя надежда. Господи, как же с ней связаться? Казалось, Мисс Ллойд вот-вот хватит удар от безумной надежды. Маргарет размышляла ровно секунду. Шеф Кеннингем проводил телефонные звонки по радиосвязи с заокеанскими спецслужбами. Уверена, ему это по силам. Конечно, Джерри устроит ей выговор. Возможно, даже с серьезными последствиями потому что руководитель ми не обрадуется долгам отдела ФБР. Но разве он больше обрадуется смерти агента Лойда? Я направляюсь к шефу Кеннингему, пообещала Маргарет, глядя в горящие от безумной надежды и блестящие от непролитой влаги глаза Эвелин Лойд. Прямо сейчас.